Глава двадцать «Что ты, черт возьми, делаешь?» — вопит Дастин. Он смотрит на меня. Нет, поправочка, он пялится. «Дастин?» — зовет Брайсон, догнав меня. «Что ты здесь делаешь?» «Ты мне звонил». «Еще днем, да», — говорит Брайсон. «Я написал тебе, что все в порядке, Кай приехал». «Я гулял с Британи», — говорит Дастин, «поэтому не слышал твоих звонков». «Не проблема, Ди». «Я так и понял, что ты был занят», — Брайсон улыбается. Он отходит к мусорному контейнеру и выбрасывает коробки из-под бургеров. У Брайсона звонит телефон. «Привет, мам, ты дома?» «О, завтра?» «Да, я видел отца». Брайсон отходит от нас подальше, чтобы продолжить разговор с матерью. «Зачем ты здесь?» — спрашивает Дастин. Он говорит низким, угрожающим голосом. Я делаю шаг назад, увеличивая расстояние между нами. «Что ты имеешь в виду?» «Брайсон мне позвонил». Я двигаюсь в сторону своей машины. Но Дастин хватает меня за руку и резко дергает. У него крепкая хватка, слишком крепкая. «Эй!» Я пытаюсь высвободиться. Но он не отпускает. Мы встречаемся взглядами, и я вижу нечто большее, чем просто гнев. Может, даже ненависть. «Не приближайся к нему!» говорит Дастин. «Это ненормально». Дастин сжимает мою руку сильнее, если это вообще возможно. «Отпусти!» «Что происходит?» спрашивает Брайсон. Он подбегает к нам и хватает Дастина за руку, чтобы тот меня отпустил. «Ты на его стороне?» Дастин плюет на землю. «В каком смысле?» спрашивает Брайсон. «Я вообще не понимаю, что происходит. Что тебя так разозлило?» Дастин тычет ему в лицо своим телефоном. Я заглядываю Брайсону через плечо. Мне нужна целая секунда, чтобы понять, на что я смотрю. Словно мозг отказывается принимать то, с чем я не могу справиться. Медленно я начинаю понимать. Это фотография нас с Брайсоном, сделанная чуть ранее, и мы с ним целуемся. Я смотрю на Дастина широко распахнутыми глазами. «Ты нас сфотографировал?» — вопит Брайсон. «Лучше тебе держаться от него подальше», — говорит мне Дастин низким голосом. Его взгляд холодный, как лед. «Если не послушаешь, я выложу фото в интернет». «Теперь ты нам угрожаешь? Какого черта, Дастин?» — говорит Брайсон. «Ты с ума сошел? Это ненормально. Я все исправлю!» Дастин поворачивается ко мне. «Прекрати это!» «Прекратить что?» — спрашивает Брайсон. «Что Кай должен прекратить?» «Делать из тебя гея!» Дастин смотрит на лучшего друга. «Это не ты. Ты для меня как брат. БК. Мы знаем друг про друга все. Я был рядом, когда твой отец ушел. Ты был рядом, когда моя мама заболела. Я знаю тебя, Брайсон. Ты, Брайсон Келлер, которого я знаю, не гей!» Дастин переводит взгляд с Брайсона на меня и обратно. «Ты не...» Я не успеваю подумать. Раньше мне никогда не приходилось драться, но я никогда прежде и не был так зол. Я чертовски доволен, когда у меня получается не дать Дастину сказать это слово. Я бью его в челюсть, он спотыкается и сгибается пополам. Дастин поднимает взгляд и обнажает зубы. «Быть геем — это не болезнь, придурок!» — бросаю я. «Ее нельзя подхватить, это не заразно!» Губа Дастина распухла, но мне все равно. Он сплевывает кровь и набрасывается на меня. Я жестко ударяюсь об асфальт, и перед глазами летают звездочки. Брайсон мгновенно реагирует. Он хватает Дастина и стаскивает его с меня, но Дастин бьет его локтем в челюсть и снова на меня бросается. Я перекатываюсь, чтобы закрыть лицо. Дастин больше меня, и годы тренировок подарили ему мускулы, которых у меня нет. Несмотря на это, я не сдаюсь и не лежу там просто так. Я сопротивляюсь, пинаюсь и бью его изо всех сил. Толку от этого, правда, немного. У Дастина преимущество. Брайсон спасает меня. Он набрасывается на лучшего друга, и они вместе катятся по асфальту. Брайсон удерживает Дастина, потому что не хочет драться. Он просто хочет остановить его. Я сажусь и с трудом сдерживаю стон. Не хочу доставлять Дастину радость, демонстрируя, сколько боли он мне причинил. Я всегда плакал только от злости. Слезы подступают глазам, но не от боли, а от гнева, который обжигает, как тысяча огненных стрел. Я выдыхаю и встаю. «Какого хрена на тебя нашло?» — спрашивает Брайсон Дастина. Он первый ударил. «А ты спрашиваешь меня?» «Может...» «Бить первым было не самым разумным решением, но в тот момент это единственное, что я мог сделать. Я не хочу слышать то слово. В мире нет поводов его произносить, и все же люди вроде Дастина Смита считают, что они могут размахивать им направо и налево, как ножом». «Ты не гей», — говорит Дастин. «Откуда тебе это знать?» — спрашивает Брайсон. Его голос надламывается от боли. «Я сам еще ничего не могу понять». «Я бы понял. Ты мой лучший друг», — Брайсон качает головой. «Лучший друг не стал бы себя вести, как полный гомофобный кретин». Он встает. «Ты в порядке?» — он подходит ко мне и внимательно меня изучает. «Останется синяк». «Я в норме», — отвечаю я. Я смотрю, как Дастин поднимается на ноги. Он злобно пялится на нас, а затем переводит на меня такой взгляд, словно видит свежую кучу собачьего дерьма. «Лучше тебе держаться от него подальше», предупреждает меня Дастин. «Тебе лучше удалить эту фотографию», говорит Брайсон, «Иначе...» «Что? Тоже меня ударишь?» «Если заслужишь, то да». «Полная хрень», говорит Дастин и садится в свою машину. Его шины свистят, когда он выезжает с парковки. Даже после того, как он уехал, мы оба стоим и смотрим на место, где Дастин только что был». Брайсон вздыхает. «Прости». Я поворачиваюсь к нему. «Нет, ты меня прости». «Я с ним поговорю», — бормочет Брайсон. «Поезжай», — говорю я. «Не так я представлял себе наш первый день в роли пары. Нужно, чтобы он удалил эту фотографию». Брайсон кивает. «Ты точно в порядке?» Он наклоняется, чтобы поближе рассмотреть мою губу. «Нужно обработать ссадину». Я об этом позабочусь». Брайсон берет мою руку и осматривает кулак, распухший от удара. Он подносит его к своим губам и целует. «Прости». «Ты это уже говорил». Я вздыхаю. «Это не твоя вина, а Дастина». Брайсон кивает. «Поезжай домой». Он провожает меня до машины и помогает мне сесть за руль. «Я поеду к Дастину». «Удачи», — говорю я. Брайсон машет и идет к своему джипу. Он сигналит на прощание, и я наблюдаю, как он выезжает с парковки. Я опускаю козырек и осматриваю себя в зеркале. Губа распухла, под глазом уже появился синяк. Ясно, что я подрался. Родители явно не оставят это просто так. Я вздыхаю и завожу машину. Некоторые вещи попросту неизбежны. Я не могу не ехать домой, лишь бы избежать допроса с пристрастием. На обратном пути стычка с Дастином вновь и вновь крутится в моей голове. Часть меня переживает из-за фотографии, но в большей степени я злюсь, что это фото может быть использовано нам во вред. В любой день я могу открыть Инстаграм и увидеть фотографию целующейся парочки, но если на ней два парня, то это повод для беспокойства. Ненавижу эту несправедливость. Через пятнадцать минут я подъезжаю к дому, разозленный сильнее, чем когда-либо в жизни. Я на секунду замираю перед дверью, чтобы собраться с духом, прежде чем войти. Я останавливаюсь в прихожей, чтобы снять обувь и вернуть ключи от папиной машины на место. А затем иду в кухню за бутылкой воды и натыкаюсь на маму у холодильника. Ее глаза расширяются, когда она видит меня. «Что с тобой случилось?» – спрашивает мама. Она изучает мое лицо, затем руки. «Ты что, подрался?» «Ерунда», — вру я. «Кай Шеридан, лучше расскажи мне обо всем, что произошло». Мама тянется к моей щеке. Я уклоняюсь. «Ты изменился с тех пор, как начал дружить с этим Брайсоном», — говорит мама. Ее голос звучит слишком громко. «Почему ты вдруг стараешься выглядеть таким крутым?» «Вовсе нет», — хочу сказать я. Я просто пытаюсь жить своей жизнью. Брайсон ни в чем не виноват, и я тоже. Во всем виноваты общество и гомофобия. Однако я не произношу этого вслух. Я подбираю оправдание. Я устал, мам. Я просто хочу принять душ и поспать. Поговорим позже. Я смотрю ей в глаза. Пожалуйста. Она кивает и говорит. Хорошо, я тебе доверяю. Поговорим позже. Я подхожу к холодильнику и беру бутылку воды. По пути в спальню я думаю, что может стоило рассказать обо всем маме. Может стоит ей признаться. Эта мысль мимолетна. Не хочу, чтобы меня вынуждали открываться родителям. Хочу сделать это в свое время, в своем темпе. Хочу признаться им в том, что я гей, когда буду готов. И сегодня не время.